Глава 14. Ночной полёт. С наступлением ночи Тернер вновь ощутил себе грань. Казалось, слишком много времени прошло с тех пор, когда он в последний раз испытывал подобное ощущение. Но теперь он чувствовал себя так, словно грань никогда не оставляла его. Он будто стал сверхчеловеческой ячейкой в синхроцепи. Ощущение, которое стимуляторы могут лишь имитировать. Такое возможно лишь на полигоне, когда всё готово для извлечения по-настоящему крупной дичи, и когда ты один в ответе за всё. Да и то лишь самые последние часы перед рывком. Но сколько времени с тех пор утекло? В нью он только проверял возможные пути отступления для чиновника, который даже не был до конца уверен, хочет ли он перейти под другую крышу. Работает Тернер на грани той ночью в Чанди-Чаук, он, быть может, и смог бы увернуться от той собаки. Скорее всего, нет, но грань, приказала бы ему попытаться. Теперь же Грань позволила ему свести в единый рисунок все факторы, какие следовало учесть на данном полигоне. Как целые гроздья мелких проблем, так и крупные проблемы одиночки. Мелких было до черта, но никаких по-настоящему серьезных обломов. Линч и Уэбер начинали потихоньку вцепляться друг другу в волосы, А поэтому он устроил так, чтобы держать их подальше друг от друга. Уверенность в том, что Линч, подсадка Конрея, инстинктивная с самого начала, теперь усилилась. Когда ты на грани, инстинкты обостряются, понемногу становишься телепатом. У Натана возникли проблемы со шведскими грелками для рук. Все, что было проще компьютерной платы, сбивало мастера с толку. Тернер приставил к грелкам Линча. Их требовалось зарядить топливом, а Натану приказал выносить грилки наружу по две за раз и не неглубоко закапывать на расстоянии метра друг от друга вдоль двух длинных полос оранжевой ленты. Присланный Конрой Microsoft наполнил голову содержащейся в нём вселенной других постоянно меняющихся факторов. Скорость воздушных течений, высота самолёта в воздухе, угол атаки, ускорение и гравитация, направление. несмолкаемой литанеи всплывали из подсознания сведения о вооружении реактивника, приборы наведения, траектории падения бомб, радиусы и коды запуска, поисковые круги, счетчики боеприпасов. Конор дописал к Микрософту простое сообщение. Время прибытия самолета и подтверждение установки дополнительной антигравитационной сетки для пассажира. Тернер задавался вопросом, что делает, что испытывает сейчас Митчелл. Предприятие МААС Биолапс Северная Америка было встроено в изрезанное переходами плато, гигантский обрубок скальной породы, вздыбившийся над поверхностью пустыни. Досье биософта показало Тернеру фасад этого плато, с его горящими вечерним светом окнами. Плато возвышалось над морем Сагуари, как рубка гигантского корабля. Для Митчелла оно было и тюрьмой, и крепостью, его домом на протяжении девяти последних лет. Где-то в сердцевине плато он совершал совершенствовал гибридные технологии, уже более века не дававшиеся другим ученым. Работая с человеческими раковыми клетками и отвергнутой, почти забытой моделью синтеза ДНК, он создавал бессмертные гибридные клетки, ставшие для этой технологии базовыми средствами производства, крохотными биохимическими заводиками, бесконечно воспроизводящими искусственно сконструированные молекулы, которые потом собирались в цепи и встраивали в биочипы. Где-то там, в научном городке, Митчелл доживает сейчас свои последние часы в качестве самого знаменитого исследователя Мааса. Теннер пытался представить Митчелла, которому предстоит совершенно иная жизнь. Его теперешняя кончится с переходом в Хосаку, но оказалось, что это довольно непросто. Да и так ли уж отличается закрытый исследовательский центр в Аризоне от любого другого научного городка Хосаки? В течение всего этого длинного дня в Тернере то и дело тёмной волной поднимались закодированные воспоминания Митчелла, наполняя его странным ужасом, который, казалось, не имел ничего общего с предстоящей операцией. Тревожила узнаваемость, почти интимность образов. Возможно, именно эта тревога и порождала страх. Некоторые фрагменты как будто обладали гораздо большей эмоциональной насыщенностью, чем можно было предположить по их содержанию. Почему воспоминания о пустынном холле какого-то обшарпанного общежития в Кембридже должно наполнять его виной и отвращением к самому себе? Другим же картинам, которым по логике вещей полагалось нести в себе некоторую степень чувства, странно не хватало эмоций. Вот митчел играет с грудной дочкой на четырехугольнике пушистого паласа в доме, который он снимал в Женеве. Ребенок смеется, тянет отца за палец. Ничего. Жизнь этого человека с точки зрения Тернера была отмечена именно отсутствием событий. Ученый был талантлив, это стало ясно довольно рано. Чистолюбив, наделен способностью к расчетливым интригам и манипуляциям. Подобный дар требуется любому, кто мечтает стать ведущим исследователем. Если кому-то и было суждено подняться по иерархической лестнице корпорационной науки, то именно митчел. Сам Тернер оказался не способен прижиться среди людей дзайбацу, в этом мире, разделенном на племена с их бесконечной борьбой за выживание. Он оставался вечным аутсайдером, непредсказуемым фактором носимым по тайным морям межкорпорациональной политики. Ни один служащий ни одной компании не был способен на ту инициативу, какая требовалась от Тернера в ходе извлечения. Откуда взяться у служащего, возвращенного к корпорации, профессионально небрежному умению Тернера менять свою лояльность при смене работодателей? Или, может быть, его несгибаемому упорству с того момента как согласованы условия контракта. Когда ему еще не исполнилось и двадцати, его занесло в охранную контору. Это были времена, когда мрачная хандра послевоенной экономики только-только уступала дорогу импульсам новых технологий. Он неплохо продвинулся в охране, учитывая отсутствие у него всяческих амбиций. Он обладал осанкой пластичного мускулистого зверя, которое производило впечатление на клиентов его работодателей. И он оказался сметлив и весьма расторопен. Умел носить одежду, ладил с техникой. Конрой разыскал его в Мексике, где работодатель Тернера заключил контракт на обеспечение безопасности для съемочной группы Сенснета, те записывали получасовые эпизоды бесконечного сериала о приключениях в джунглях. Когда появился Конрей, Тернер как раз заканчивал последние приготовления. Он разработал контакты и посадил связника между Сэнснетом и местным правительством. Подкупил главного полицейского чина в городе, проанализировал систему безопасности гостиницы, познакомился с местными проводниками и водителями, перепроверил их биографии, установил цифровую голосовую защиту на передатчиках съёмочной группы подобрал команду на случай возникновения кризисной ситуации и разместил сейсмические сенсоры вокруг скопления коттеджей Сенснета. Он вошел в бар-гостиниц, продолжение вестибюля, выглядевшего как сад или джунгли, и нашел себе место за одним из стеклянных столиков. Бледный мужчина с копной белых, выправленных волос, пересек бар, держа по стакану в каждой руке. Один он был в тщательно выглаженную армейскую рубашку, выпущенную поверх джинсов и кожаные сандалии. Мучнисто-белая кожа казалась туго натянутой на угловатый череп. «Ты отвечаешь за безопасность этих детишек из Сим-Стима», – утвердительным тоном произнес бледный мужчина, ставя один из стаканов на стол перед Тернером. «Мне сказал Альфредо», – так звали одного из в гостинице. Тернер поднял глаза на человека, который, судя по всему, был совершенно трезв и, казалось, олицетворял собой всю самоуверенность в мире. «Кажется, мы не представлены», — сказал Тернер, не делая ни малейшего движения, чтобы принять предложенную выпивку. «Неважно», — ответил Конр, отодвигая стул. «Мы играем на одном поле». Он сел. Тернер посмотрел на него в упор. Тогда Тернер выглядел как настоящий телохранитель. В его осанке, в каждом движении жилистого тела, читались беспокойство и настороженность. И очень немногие из незнакомых людей решились бы так небрежно вторгнуться на его территорию. «Видишь ли, — сказал мужчина, — сейсмики, которые ты используешь, на самом деле ни хрена не стоят». Он сказал это так, будто комментировал действия бейсбольной команды, не особо отличившейся в этом сезоне. «Я знаю людей, которые войдут внутрь, съедят твоих детишек на завтрак, а потом засунут их кости в душ и насвистывая удаляться. А сейсмики скажут, что ничего не случилось». Он отпил из стакана. «Хотя, конечно, в целом твои действия можно оценить на отлично. Ты свое дело знаешь». Выражение «засунут кости в душ» было вполне достаточно. Тернер решил убрать бледного. «Смотри-ка, Тернер, а вот твоя Примадонна!» И мужчина улыбнулся Джейн Хэмилтон. Актриса ответила ему улыбкой, улыбнулась и широко раскрыла голубые глаза, такие ясные и совершенные. Каждый зрачок был окаймлен крохотными золотыми буковками логотипа «Цейс Икон». Тернер замер, на долю секунды пойманный в западню нерешительность. Звездна была близко, слишком близко, а бледный человек вставал. «Рад был познакомиться, Тернер», — сказал он. «Рано или поздно мы еще встретимся. Последуй моему совету. Я о сейсмиках. Я бы подстраховал их периметром кричалок». Тут он повернулся и пошел прочь под хрусткой тканью рыжевато-кричневой рубашки, плавно перекатывались мускулы. «Как мило, Тернер!» – сказала Хэмилтон, устраиваясь на стуле, где только что сидел незнакомец. «Да?» Тернер, не отрываясь, смотрел, как незнакомец ныряет в толпу разовощеких туристов и исчезает в суете переполненного вестибюля. «Я думала, что ты не разговариваешь ни с кем». У тебя всегда такой вид, будто ты обыскиваешь собеседника, заполняя на него рапорт. Приятно видеть, как ради разнообразия ты заводишь друзей. Тернер перевел взгляд на актрису. Хэмилтон было двадцать, на четыре года меньше, чем ему. И в неделю она зарабатывала, грубо говоря, в девять раз больше его годового оклада. Загорелая блондинка с коротко подстриженными, как требовалось по сценарию, волосами. Девушка выглядела так, будто изнутри ее освещали лампы дневного света. Голубые глаза были нечеловечески совершенными оптическими приборами, выращенными в автоклавок в Японии. Она была одновременной актрисой и камерой. Глаза ее стоили несколько миллионов новых иен, а в иерархии звезд Сенснета ее рейтинг был почти что никаким. Он посидел с ней, пока она не прикончила оба коктейля, потом проводил назад к коттеджам. «Тебе не хочется зайти выпить ещё, а, Тернер?» «Нет», – ответил он. Это был уже второй вечер, когда надела подобное предложение. И, насколько он догадывался, последний. «Мне нужно проверить сейсмики». Той же ночью он позвонил в Нью-Йорк, чтобы получить телефон фирмы в Мехико, которая могла бы поставить ему кричалки. Но неделю спустя Джейн и трое других, половина актерского состава сериала, были мертвы.